Эпилог. После того, как мы нашли ребят, наше с Ириной сотрудничество подошло к концу. Ее больше не нужно было охранять от нападок злых духов, поскольку мы сорвали их коварные планы. Вернее, Ирина полагала, что это навсегда, потому что, как и обещала, взяла над ребятами шефство на общественных началах. Потомственная ведьма провела с ними защитный ритуал, изготовила амулеты и теперь время от времени выступает в роли их консультанта по оккультным вопросам. Кажется, они даже сняли вместе несколько новых видео, что, разумеется, дало новый виток популярности каналу "Оголенный нерв». В моих услугах Ирина и ребята больше не нуждаются, что, разумеется, не мешает нам поддерживать добрые приятельские отношения, время от времени общаться. И в случае необходимости я всегда готова прийти на помощь, сразиться с любыми темными силами и, разумеется, победить, потому что меня подобное испугать не может. Прошло некоторое время. У меня было новое сложное задание. Кроме того, приходилось буквально разрываться между моей подопечной и помощью полковнику Петрову. Но ничего не поделаешь. Обещание дано, и, кроме того, без моей помощи они не справятся. Я вернулась домой поздним вечером. В гостиной тетя Мила смотрела какое-то видео по ноутбуку. «Женечка, наконец-то ты пришла! Будешь ужинать, дорогая!» «Откровенно говоря, я так устала, что хочу принять душ, упасть на кровать и не двигаться», ответила я, плюхаясь, рядом с тетей на диван. «Дорогая, я приготовлю что-то легкое, пока ты моешься. Ложиться спать голодно и очень плохо, особенно после тяжелого насыщенного дня. Кошмары станут сниться». Пока тётя Мила говорила, я бросила беглый взгляд на экран. Сейчас видео находилось на паузе, но я его мгновенно узнала. Тот-то голос диктора показался мне знакомым еще в коридоре. Кошмары будут сниться, если на ночь смотреть ужастики или псевдодокументальные фильмы, где запечатлено, как двигаются куклы, посуда, стулья и прочее, утвари мебель. А также некоторые молодые люди якобы общаются с духами и все такое прочее. Что ты, Женечка, в этих видео все настоящая правда. Это же те самые парни, которых вы спасали сырочкой. Вот и девочка моя милая все подтверждает. Еще бы, иронично протянула я. Но тетушка не обратила на эту реплику никакого внимания и неслась дальше. А кроме того, знаешь, Ирина ведь с ними общается и помогает во всем. Правда. Она даже появилась в нескольких новых видео. Это так гармонично смотрелось и очень интересно, ко всему прочему. Но знаешь, Самым популярным оказался тот ролик, где ребята сделали репортаж о своем заточении буквально по дням. Там есть все. Какие муки бедняжки испытали, как сильно нервничали, как растягивали тот скудный запас продуктов, что при них имелся. Так стойко, с шутками-прибаутками переносить невзгоды не каждый может. Они не ссорились, наоборот, поддерживали друг друга. И знаешь, многие считают, что они настоящие герои. Популярность канала «Оголенный нерв» непрерывно растет, а количество подписчиков скоро перевалит за сто тысяч. «Смотрю, ты тоже подписалась, тетя Мила?» «А как же, Женечка, это очень удобно!» И комментарии можно оставлять, и сообщения о новинках приходят автоматически, прямо на почту. Значит, тебе, как их преданному фанату, я при первой возможности организую автографы Максима и Никиты. «Ой, Женечка, ты такая внимательная деточка! Это было бы лучшим подарком для меня на предстоящие праздники!» Все, что угодно!» лишь бы порадовать любимую тетушку».